Жреческое отношение В 2015 году четыре цветные студентки Колумбийского университета опубликовали в газете Columbia Spectator письмо, в котором объяснили, что чтение метаморфоз Авидия может вызывать затруднения. «Метаморфозы Авидия» — одно из ключевых произведений в курсе гуманитарных наук. Но, как и многие другие тексты западного канона, оно содержит провокационные, триггерные и оскорбительные утверждения, маргинализирующие идентичность учащихся. Это произведение, состоящее из рассказов от первого и третьего лица об отвержении и угнетении, может быть трудно читать и обсуждать тем, кто пережил насилие, а также цветным студентам и выходцам из малообеспеченных семей. К вопросу, поднятому в письме студенток, я вернусь позже. Сейчас важен приводимый ими пример. В течение недели, посвященной изучению метаморфоз Овидия, учащимся было предложено прочитать мифы о Персифоне и Дафне. Оба они содержат яркие описания изнасилования и сексуальной агрессии. Одна студентка, ставшая ранее жертвой сексуальной агрессии, рассказала, что чтение столь подробных описаний изнасилования на протяжении всего произведения стало для нее триггером. Однако, по ее словам, на занятиях преподаватель делал упор на красоту языка и великолепие образов. В результате студентка полностью выпала из обсуждения, сосредоточившись на том, чтобы сохранить самообладание. Она не чувствовала себя в безопасности среди соучеников. По окончании занятия она обратилась к преподавателю, который, по ее словам, фактически отмахнулся от нее, проигнорировав возникшие у нее сложности. Два года спустя во Франции другой преподаватель продемонстрировал такое же отношение к подобной проблеме. Тогда студентки, готовившиеся к сдаче конкурсного экзамена по классической и современной литературе, написали в жюри конкурса «Открытое письмо» о произведении одного из программных авторов, Андре Шенье. Речь шла о стихотворении «О Аристис» переводе идилии Феокрита», в которой, вне всяких сомнений, рассказывается история изнасилования. Мы, студенты и студентки, готовящиеся к внешним конкурсным экзаменам по современной классической литературе, Многих из нас задело и встревожило стихотворение из сборника «Поэзия» Андре Шенье. Мы обнаружили, что стихотворение «О Аристис», в котором мы сразу же опознали описание изнасилования, обычно интерпретируется через призму литературной условности. Такая интерпретация устраняет аспект насилия из рассмотрения и, следовательно, препятствует его обсуждению». Обсудив это на занятии, мы сочли необходимым получить разъяснения по поводу текстов этого типа, изображающих сексуальное насилие, особенно в контексте упражнений на толкование текста. Такая постановка вопроса может быть также распространена на многие тексты, отражающие идеологические дискурсы — расизм, антисемитизм, сексизм, гомофобию и так далее, которые сегодня считаются связанными с притеснением и угнетением. Именно поэтому мы обращаемся к вам. Нам нужен ясный и однозначный ответ о том, как относиться к подобным текстам и какой лексикон использовать для их описания. Как и в Колумбийском университете, в этом случае поражает то, что среди множества откликов преподавателей на это письмо прослеживается явное нежелание говорить о реальной проблеме, поднятой студентами. А чтобы убедиться, что эта проблема вполне реальна, достаточно прочесть невероятные примечания Филиппа Эрнеста Леграна к Оаристису в справочном издании сочинений «Феокрита», опубликованном издательским домом Bell Letter в 1925 году и с тех пор постоянно переиздаваемым. Цитата: Оаристис интересен тем, как остроумно автор подмечает маневры девушки и ее ханжеские ужимки. На самом деле ее желание едва ли уступает желанию партнера. Ее преданность, целомудренной Артемиде, обычная условность, предписанная приличиями, которая ничего не доказывает и не играет никакой роли. Сначала она охотно позволила себя поцеловать, и Дафнис это заметил, на что она очень обиделась. В тексте об этом ничего не сказано. Позже, когда ей приходит в голову, это предлагает Дафнис, а не она, Ступить на территорию, которая уже должна быть ей знакома, об этом ничего не сказано. Она осознанно бежит навстречу катастрофе. Словом, она согласна. Однако, даже будучи простушкой, она все-таки женщина. Слыша его мольбы, она хочет, чтобы он силой взял то, что она сама жаждет отдать. Об этом в тексте тоже не говорится. Она вовсе не наивна. Она знает, на что идет, говорит без смущения о родовых муках, не позволяет себе предаться тому, к чему стремится, пока не примет, насколько это в ее силах, меры предосторожности». Интересно, какие. Конец цитаты. В европейской, то есть западной, культуре наследия немало неосознанного. Подобные высказывания можно найти у самых успешных и уважаемых ее представителей. Например, Хорхе Луис Борхес описывал Федерико Гарсию Лорку вполне гомофобным тоном и говорил «Им так восхищаются в Соединенных Штатах лишь потому, что ему повезло быть казнённым». А вот что писал Джордж Стайнер, и что ему никто не ставит вину. Произведение Моцарта гораздо глубже, чем удары барабанов и иванские колокольчики. Точно так же Ален Финкелькрот в своем «Поражении мысли» настаивал на иерархии между Бетховеном и Бобом Марли. И все эти неосознанные мизогиния, гомофобия, расизм и так далее идут рука об руку с догмой о превосходстве европейской культуры. «Почему бы и не появиться Карибскому Прусту или Африканскому Бетховену?» спрашивал тот же Стайнер. В Торе требованию Сола беллоу «Покажите мне Зулузского Пруста». «Но искренне ли мы верим в возможность такого пришествия?» писал Стайнер далее. «Или есть основания ощущать, что сумерки сгущаются?» Об этой манере дискредитировать культуру других можно сказать то же, что говорила Тони Моррисон о дискредитации их языка. «Дискредитация языка другого — первая забота тех, у кого в руках оружие». Имея армию и флот, вы можете сказать другому, что его язык не язык вовсе, что то, что он произносит, больше похоже на звуки, издаваемые животными. Понять, как справиться с этим подчиненным положением собственного языка — фундаментальная задача всех угнетенных народов. Конец цитаты. Поскольку европейская культура определяется как превосходящая все остальные, она должна быть культурой par excellence, универсальной культурой. Таким образом, в основе мировоззрения этих самопровозглашенных универсалистов лежит мнение, прямо противоположное подлинному универсализму мышления. Это партикуляризм, который ранжирует все вокруг, опираясь на свои представления. Короче говоря, эти якобы универсалисты — провинциалы, не знающие самих себя. Столь же безотчетно в европейской культуре проявляются консерватизм, авторитаризм, антидемократические стремления, любовь к сильным и враждебность к слабым. В современном представлении, и это неразрывно связано с тем восторженным восприятием знания, о котором я говорил ранее, культура обычно ассоциируется с демократией. Однако эта связь отнюдь не очевидна. Только после 1945 года большинство деятелей культуры, университетские преподаватели, интеллектуалы, писатели, музыканты, а с ними и представители общественной элиты стали провозглашать себя демократами на том основании, что относятся к культурным людям, и вкладывать в умы идею, что любой образованный человек неизбежно будет сторонником демократии. На самом же деле все далеко не так. До 1945 года от культурного человека скорее ожидали поддержки авторитарных режимов и презрения к народу по определению малообразованному и недостаточно воспитанному. Тен, Ренан или Брюнетьер, которые в свое время считались образцовыми французскими интеллектуалами, отнюдь не были сторонниками демократии. То же самое можно сказать о Германии, где на ум приходят такие влиятельные фигуры, как Гёте и Томас Манн. Демократия пришла не сверху, а снизу. Например, в 1935 году фашистская Италия вторглась в Эфиопию, которая была членом Лиги наций, аналог ООН. Казалось бы, следовало немедленно запустить процесс обеспечения коллективной безопасности, предусмотренный уставом Лиги. Нужно было зафиксировать акт агрессии и на уровне Совета Лиги наций принять решение о санкциях, Экономических и финансовых – в обязательном порядке. Военных – если бы на это хватило духу. Однако французское и британское правительство вовсе не собирались защищать эфиопов, которые, в конце концов, были всего лишь варварами. Тем не менее, одного лишь предположения о вмешательстве в защиту эфиопов, которого в реальности ничто не предвещало, оказалось достаточно, чтобы привести клириков от культуры в ярость. Шесть десятков французских интеллектуалов опубликовали на второй странице газеты «Летон», аналог сегодняшней «Лемонт», манифест, призывавший Францию не вводить никаких санкций против Италии. Он назывался «Манифест французских интеллектуалов в защиту Запада и мира в Европе». Вот что в нем говорилось. «В час». Когда Италии угрожают санкциями, грозящими развязать беспрецедентную войну, мы, французские интеллектуалы, хотим заявить перед лицом всего общества, что не хотим ни этих санкций, ни этой войны. Это предписывает нам наше призвание. Когда действия людей, которым доверена судьба народов, ставят под угрозу будущее цивилизации, те, кто посвятил свой труд делу разума, должны энергично заявить о том, чего требует дух. Разум, там, где он еще не отрекся от своей власти, отказывается становиться соучастником такой катастрофы. Поэтому ниже подписавшиеся считают, что должны выступить против стольких причин для гибели, которые могут раз и навсегда уничтожить самую ценную часть нашей Вселенной и которые угрожают самому понятию человека. Это понятие, в котором Запад воплощает свои идеалы, свою честь, свою человечность, служит основанием, позволяющим великим нациям, таким как Англия и Франция, вести свою колонизаторскую деятельность, остающуюся одним из самых возвышенных и плодотворных выражений их жизненной силы. Поэтому не может не удивлять, что народ, чья колониальная империя занимает пятую часть земного шара, выступает против вполне обоснованного начинания молодой Италии и бездумно принимает опасную фикцию абсолютного равенства всех наций. Именно этому катастрофическому союзу Женева обеспечивает опасное алиби, исповедуя ложный правовой универсализм, уравнивающий высших и низших, цивилизованных и варваров. Результаты этой страсти к уравниловке, понуждающей валить все в одну кучу, мы видим собственными глазами. Ведь именно во имя нее вырабатываются санкции, которые, чтобы поставить преграду на пути цивилизующего завоевания одной из самых отсталых стран мира, где бездействовало даже христианство, без колебаний развяжут всеобщую войну, заставят все элементы, мечтающие об анархии и беспорядке, объединиться против нации, которая в течение 15 лет, то есть со времен прихода фашистов к власти, утверждала, раскрывала упорядочивала и укрепляла основные добродетели высшей гуманности. Этот братоубийственный конфликт, ставящий безопасность мира, в котором мы живем, в зависимость от нескольких диких племен, движимых смутными интересами, был бы не только преступлением против нашего мирного существования, но и недопустимым нападением на цивилизацию Запада, то есть на единственное достойное будущее, которое сегодня, как и вчера, открыто для человечества. Мы, интеллектуалы, обязаны защищать культуру так же усердно, как сейчас пользуемся ее достижениями, не можем позволить цивилизации сделать выбор, которым она навредит себе. Текст, безусловно, был написан крайне правыми, но его сила заключалась в том, что он, будучи опубликован в довольно умеренной газете, объединил вокруг себя целый микрокосм, в котором отразился мир культуры членов Французской академии Института Франции, ректора Парижского католического института, профессоров медицины, права, литературы, философов, ученых, художников, музыкантов, писателей и так далее. В ту эпоху демократы составляли меньшинство среди деятелей культуры. Активное, блистательное, но все же меньшинство. Именно это меньшинство ранее защищало Дрейфуса, а в 1935 году ответило на манифест французских интеллектуалов контрманифестом. В Италии среди интеллектуалов царило еще больше единодушия, чем во Франции. Даже антифашистская интеллигенция поддержала агрессию. Например, Бенедетта Кроче, который десятью годами ранее опубликовал манифест интеллектуалов-антифашистов. Или Гаэтано де Санктис, один из немногих ученых, отказавшихся присягнуть на верность Муссолини. Даже после войны, даже среди интеллектуалов, которые участвовали в сопротивлении и не принадлежали к крайне правым, все еще можно было встретить идею, что демократия — плохой режим. Попадали среди них и те, кто проявлял определенное уважение к нацистскому режиму. Этот интерес, возникший в довоенные времена, пережил оккупацию. Так, летом 1945 года представители школы «Урьяж», выходцы из «Сопротивления», среди которых был и Юбер Бев Мэри, основатель газеты «Лемонт», сумели предложить баланс нацизма, разделенный на актив и пассив. Причем актив был чрезвычайно хвалебным, а пассив не содержал упоминаний о пережитых ужасах нацизма. Ни слова о терроре, лагерях, возвращающихся депортированных о дьявольском характере режима. Национальная школа молодых кадров в замке Урьяш под Греноблем была создана коллаборационистским правительством Петена в 1940 году. После закрытия школы в 1943 году многие ее сотрудники и учащиеся присоединились к сопротивлению. Даже в наше время, когда невозможно представить, что глава Лемонт станет Подводить баланс нацизма, приписывая ему какой-то актив, тем более хвалебный, отношение к демократии не всегда очевидно. Об этом свидетельствуют восхитительно двусмысленные слова Джорджа Стайнера. Временами в Восточном Берлине, Варшаве или Ленинграде могло показаться, что Гёте и Шиллер, Моцарт и Пушкин затмили с собой всякий мусор. Я помню «Берлинские вечера», когда у публики был выбор из полудюжины концертов классической музыки и серьезных пьес, начиная с Софокла и заканчивая Шекспиром и Брехтом. Должен признаться, что находил в этом некое зловещее упоение. Конечно, сопутствующая цена в виде угнетения и цензуры была невыносимой. Да и образовательного воздействия, похоже, хватило ненадолго. В известных мне книжных магазинах Восточного Берлина и Веймара, если они уцелели, Джеки Коллинз и видеокассеты быстро вытеснили Лессинга и Гёльдерлина. Почти в одночасье «Свобода» вернула себе неотъемлемое право на нездоровую пищу. Конец цитаты. Подтекст ясен. Авторитарный режим, поддерживающий классику, предпочтительнее демократии. Правда, сопутствующая цена в виде угнетения и цензуры невыносима, но эта невыносимость не кажется чем-то запредельным, и возникает ощущение, что подобный режим, если он оставит интеллектуалов в покое и станет поощрять ценителей классики, будет близок к совершенству. В своих трудах и выступлениях Стайнер продолжал исподволь развивать тему якобы «естественного противостояния культуры и демократии». В частности, он раз за разом повторял, изображая искреннее изумление, что только крайне правые авторы умеют писать. Здесь нашли отражение не столько личной наклонности Стайнера, сколько неосознанное, присущее западному клерикализму. Это неосознанное нам незаметно, потому что в каждом интеллектуале мы видим наследника традиции, идущей от Вольтера к Сартру через Гюго, Золя, Жида, Мальро и так далее. Эта генеалогия выглядит великолепно, однако вводит нас в заблуждение, поскольку все эти люди в той или иной степени были ересиархами, порвавшими с миром. Вольтер похоронил себя в Ферне. Гюго стал собой на скалах изгнания. Заля знал, что публикация «Я обвиняю» поставит крест на его мечте попасть во французскую академию. Жид, не скрывавший свою гомосексуальность, не мог даже позволить себе подобной мечты. Сартр ушел из официальной образовательной системы и так далее. Какими бы знаменитыми и популярными они ни были, их постоянно ненавидели и высмеивали культурные люди. Однако они не были и одинокими кометами в беззвездном небе. Исповедуемый ими идеал истины, разума и свободы восходит к республике ученых. Его разделяли, например, Лоренцо Валла, Монтень. Спиноза, Пьер Бейль со своим историческим и критическим словарем, а также Вольтер. Они сами служили и до сих пор служат образцами для бесчисленных интеллектуалов. Тем не менее, лишь немногие из этих интеллектуалов смогли притворить идеал в жизнь. Все потому, что сегодня, как и раньше, трудно жить в соответствии с высокими принципами, не рискуя карьерой, да что там, вообще возможностью зарабатывать на жизнь. Особенно с учетом прикоризации, которая уже давно стала новой парадигмой в мире труда и нехватки рабочих мест. Поэтому реальных предков представителей интеллектуальных профессий, куда менее достойных, чем их мифические прародители, следует искать среди тех клириков долгого средневековья, о которых шла речь ранее. И по сей день эта традиция предписывает тем, кто профессионально занимается культурной и интеллектуальной деятельностью, обслуживать установленный порядок, который ранее носил политико-религиозный характер, а сегодня стал политико-капиталистическим. Они делают это по большей части неосознанно, а если осознанно, то, как правило, искренне. Получая образование, профессиональный интеллектуал обучается поддерживать существующий порядок порой активно, легко принимая свое идолопоклонство перед фактом за философию истории, порой пассивно, довольствуясь тем, что скромно выполняет свою работу. Проявлению этой скромности, как и других типичных добродетелей мелкой буржуазии, способствует также все большее и все более катастрофическое специализация поручаемых ему задач. И не вмешивается в дела, где его ум и знания могут оказаться ценными, а значит опасными. У поколений, на чьих глазах произошло падение стены, а вместе с ней и идеологии, то есть установление гегемонии неолиберализма, который, будучи гегемоном, мог позволить себе не притворяться идеологией, определенный скептический циничный нигилизм еще накладывал на этот массовый отказ от идеалов ложный отпечаток многоопытной ясности. Отсюда и энтузиазм, с которым многие профессионалы и вообще культурные люди во Франции восприняли публичный образ Макрона. Он походил на них, будучи всегда лучшим в классе и преуспевая, как любой примерный ученик, в искусстве угождать авторитетом и сильным мира сего. Так любимое им выражение «в то же время» придавала видимость диалектической утонченности, той беспринципности, с которой они были слишком хорошо знакомы и которая не могла не вызывать у них, хотя бы иногда, угрызений совести. После избрания Макрона слишком быстро заговорили об интеллектуале во власти, облекая его всем мифическим престижем, который подразумевает это выражение. Оригинальное видение, освободительная смелость, политика щедрости и так далее. Однако очень быстро миф уступил место реальности. Макрон оказался усердным слугой сразу всех господ. Во время невероятно жестоких репрессий против движения «желтых жилетов» интеллектуалы в основном хранили молчание. Большинство из них, даже левые, так и не смогли понять, то есть не захотели понять, этот кризис. Несомненно, большие дебаты между интеллектуалами и Макроном войдут в историю как печальная иллюстрация реального подчиненного положения интеллигенции, формально считающейся авторитетной частью общества. Мне сразу вспомнился Бонапарт среди улемов во время египетской кампании, колонизатор в окружении колонизированных, одураченных авторитетов, ставших его орудиями. «Мы были пешками в его руках», признавалась Доминик Меда на следующий день после дебатов. «Это большая ловушка, мы присмыкаемся, а он пиарится за наш счет», написал другой их участник в СМС-сообщении, отправленном по горячим следам. В дебатах принял участие даже Люк Болтански, который написал «Производство доминирующей идеологии» в соавторстве с Пьером Бурдьо и, казалось бы, должен был понимать, к чему все идет. Осознанию того неосознанного, о котором я говорю, мешало и то, что оно соседствовало с идеей о принципиальной аполитичности достойного наследника этой культуры, то есть о его принципиальном конформизме. «Может ли культурный человек быть политически активным?» спрашивал в 1934 году филолог Конрад Циглер в названии своего эссе «О Цицероне». Как раз перед этим национал-социалистическое правительство уволило Циклера за то, что на протяжении предыдущих лет он отважно выступал за демократию. Заданный им вопрос имеет смысл только при наличии среди ученых негласного консенсуса о том, что ученый должен быть вне политики. Однако всем известно, что быть вне политики значит служить порядку. Поэтому над учеными и деятелями культуры всегда висит риск превратиться в обслуживающий класс, Согласно жесткой формулировке Тони Джатта. Возьмем, например, идеальный набор общих добродетелей из одноименной книги Карло Оссолы: приветливость, сдержанность, доброжелательность, искренность, верность, благодарность, предупредительность, учтивость, умеренность, невозмутимость и так далее. Чтобы обладать этими общими добродетелями, клирикой и культурного человека Заметим, что все эти добродетели — частные, то есть аполитичные, не предполагающие никакой гражданской активности. Нужно либо изначально быть на стороне господствующей силы, либо принять ее сторону. Так, в разгар немецкой оккупации латинист Альфред Эрну, тогдашний президент Академии надписей и изящной словесности, радовался, что несмотря на времена, не способствующие свободе исследований, которыми мы наслаждаемся, Академики в своей работе сохранили свой характер, определенный их способностями и миссией. В том же году Луи Баден выступал перед ассоциацией Гийома Бюде и заговорил о смерти эллиниста Рене Гуасталла, преподавателя еврея, трагически скончавшегося сразу после увольнения. Баден не нашел ничего лучше следующей формулировки ⁇ полной сдержанности, умеренности и невозмутимости. Он ушел в 1941 году, в расцвете лет, став, по-видимому, жертвой странного и беспокойного времени, в которое мы живем. И даже самые активные леваки не нашли, в чем упрекнуть Умберто Эко, который приветливо, учтиво и доброжелательно, с кроткой доброжелательностью, сказал бы Марк Блок, в 2011 году сидел рядом с Фредериком Митераном министром культуры в правительстве Николя Саркози на Леонском форуме, организованном газетой «Либерасьон» для совместного обсуждения европейской культуры. «У нас по-прежнему имеется неосязаемая культура, порожденная религией», — объяснил Эко. «Я агностик и европеец, но меня всегда трогает зрелище собора в далекой стране». За этой банальностью скрывается целая операция правительственной полиции символов. Некоторым иностранцам не место во Франции именно потому, что Европа христианская. В то же самое время Клод Гиан утверждал, что во Франции слишком много иностранцев, заявляя в своей полной неточности речи о новых ограничениях права убежища. Было бы неуместно обсуждать с Умберто Эко лагеря для мигрантов и беженцев, облавы, аресты и депортации, избиения и увечья, порой смертельные, Говорить о разлученных влюбленных, о детях и подростках, которых забирают из школ и держат в центрах задержания. Само собой разумеется, что достойному наследнику европейской культуры, будь то профессионал или любитель, клирик или мирянин, не пристало вмешиваться в острые вопросы своего времени. Это очень старое правило. Скалигер назвал Казабона, который имел смелость принять участие в религиозном диспуте Фонтенбло, 1600 год. «Ослом среди обезьян». Отсюда и неспособность многих клириков к диалогу. Их отказ от дискуссии, очевидно, имеет и обратную сторону, дополняющую собой жреческую позицию. Это манера утверждать и бесконечно воспроизводить готовые догмы, которые не несут в себе глубокого смысла, а, стало быть, легко повторяются. Например, отвечая на вопрос об отмене обязательного изучения латыни и греческого студентами-классиками в Принстоне, Андреа Марко Лонго объясняет, что древние языки позволяют нам сформировать мысль и таким образом начать говорить «нет». Непонятно, как именно древние языки получили такую привилегию. То же самое можно сказать о геометрии или о современных языках. Или вот… Нужно изучать этот язык, греческий, который говорит нам о нас самих. Но почему нам о нас самих говорит столь древний язык? Этого мы никогда не узнаем. Такова догма об универсальности западного канона. А догмы, как и следовало ожидать, сопровождаются священными историями типа В Древней Греции Перикл платил людям, которые не могли себе позволить посещение театра, поскольку всегда говорил, что самые опасные граждане – те, у кого нет культуры. Он был прав. Перикл никогда не говорил ничего подобного. Это либо миф, либо проявление религиозного культа. Таким образом, студентки указали на животрепещущую проблему, которая заключается в неосознанной иерархичности и антидемократичности западной культуры наследия. Тем самым они не могли не спровоцировать преднамеренного непонимания, пусть даже это стремление к непониманию чаще всего остается неосознанным, и шире беспокойство всех тех, чей экономический успех или социальный статус основан на сакральной природе этой культуры. Это касается медийных личностей, временных авторитетов в академическом мире, а также на более низких ступенях социальной лестницы научных работников, преподавателей, журналистов, представителей среднего класса, адвокатов, врачей, бизнесменов и так далее. То есть всех культурных людей, искренне и простодушно претендующих на уважение, признание и почтение со стороны современников». Ещё острее беспокойство ощущается среди профессионалов знания, клириков, которые, в отличие от мирян, в буквальном смысле живут за счёт культуры. Они оказались в сложном положении, поскольку всегда считали, что занимаются чем-то достойным и делают это правильно». Десятилетиями они защищают культуру, в то время как неолиберальный капитализм, подмяв под себя политику в области образования и науки, неустанно требует, чтобы они объяснили, какую выгоду получает общество от их существования. А теперь их в чем-то обвиняют. Но раздражение и беспокойство, как и удивление, могут дать начало мысли, лишь бы хватило смелости. Ибо осознавать темные стороны своего прошлого или своей научной дисциплины всегда болезненно, а размышлять всегда опасно, ведь это может поколебать уверенность, которая служит основой нашей жизни. И даже если смелости не достает, необходимо все равно на это решиться, потому что, как сказала Хана Арендт, отсутствие размышления еще опаснее».